Глава пятая. В разведшколе нас с и первое задание. Куда летят, никому не сказали, в школу. Всего на борту было 15 человек: 13 будущих курсантов, майор ГБ и полковник пехотинец. В самолёте было шумно. Иван впервые пользовался таким транспортом. От двух ревущих двигателей пассажиров отделяла тоненькая перегородка из металла, которая сама вибрировала, так что не переговорить. Да и в подписанных бумагах запрещалось расспрашивать детали биографии курсантов и инструкторов. Всё обучение пойдет под грифом. Летели не так долго. С географией и умением ориентироваться по карте у Ивана было вполне хорошо, поэтому он без труда опознал изгибы Оки, город Рязань, где приходилось бывать на учениях, и аэродром в сельцах в 35 километрах от города. Там всех переодели в десантные комбинезоны и куртки без знаков различия. На голову нахлобучили десантные матерчатые шлемы, выдали прыжковые ботинки и выгнали в лес, где началось строительство базы. Через сутки курсантов стало 30 человек, разбитых на пятёрки. Один радист, два пулеметчика и два вторых номера. Каждая пятерка имела отдельный коттедж или усадьбу, вырытую самими землянку блиндаж расстояние между блиндажами не менее 500 метров. С остальными пятерками общались только на занятиях по ПДС. Примечание: Парашютно-десантная служба. Часть пятерок имели смешанный состав мужчины и женщины. Но в их группе женщин не было. Через неделю Иван убедился, что его просьбу направить в школу старшину Архипова и сержантов Беглова с Тимофеевым майор Судоплатов выполнил, хотя самого его в школе видно не было. Но все они бегали в разных пятерках. Занятия велись по очень интенсивной программе. На сон отводилось не более трех часов. 2 октября состоялся выпуск, и впервые всех выстроили на плацу возле аэродрома. Курсантов оказалось гораздо больше, чем 30 человек. Они были всего-навсего взводом в бригаде особого назначения, командовал которой полковник Медведев. На построении он сообщил, что немцы прорвали фронт под Брянском и начали наступление на Москву. Первый батальон будет направлен на Брянский фронт, второй на западный. Третий батальон пока будет находиться в резерве. Четвертый батальон имеет особое задание, которое будет доведено до каждого позже. Транспортный полк уже находился здесь, и два батальона приступили к погрузке. Третий отправился в сторону военного городка, а их четвертый батальон приступил к укладке парашютов. Иван почувствовал чью-то руку на плече. А рядом с ним остановился один из инструкторов, которого он знал как Лукова. "Как, командиру?" сказал он, и Иван пошел за ним. Луков немного заикался, видимо, контузия. Однако командиром оказался не комбат Ракитин, а сам Медведев. Кого из штаба 13-й знаете? Иванова и Петрушевского. Иванов оперативник, да. А Цехановского знаете, конечно. С 13-й 2 суток как потеряна связь. Штаб армии располагался в Севске. Смотри сюда. Полковник снял кальку с карты. Удар второй группы пришелся прямо на Севск. Немцы ударили не там, где их ждали, а в стороне от шоссе от Ромашково до Задача найти командование 13-й армии и передать им приказ ставки. В случае непредвиденных обстоятельств пакет уничтожить. Пойдут еще две группы, одна севернее, другая южнее. Вот здесь закладка. Там есть радиостанция. Выведишь их туда, Возьмешь своих. Ступай, готовьтесь. Их еще и поторапливали, но покормили. А как только стемнело, усадили в самолёт И через два часа загорелся сигнал, «Пошел». Пять парашютов закачались над темной землей. Внизу ни единого огонька. Глазу не за что зацепиться. Под ними оказался лес, хотя сбрасывать должны были в поле. Иван тут же вспомнил, что первым русским штурманом был Иван Сусанин, а первым советским матрос Железняк. Хруст, веток, сильный удар по лицу, брызнула кровь, и Иван повис на дереве. Сумел раскачаться и зацепиться за ветку вяза как перебрался на нее. затем полчаса воевал с зацепившимся за ветки перкалем, пока не сдернул его. А вокруг никого. И где его группа, он не знает. Сырой темный лес. Парашют он забросал валежником в какой-то ямке, предварительно отрезав часть строп. Выбросили их в той одежде, в какой были, так что маскироваться бессмысленно. У всех это третий прыжок и первый ночной. Да и на лес кто из них никогда не прыгал и ни одного ориентира шёл по спирали, тщательно отсчитывая шаги и засекая по компасу направление движения. Он выходил последним из самолета, но ему не был известен его курс. тем более, что бросали через облачность. Через два часа он обнаружил затоптанную полянку, на траве отчетливо были видны следы прыжковых ботинок. Кто-то из своих. Осторожно покричал через манок голосом сойки. Вот только ночью сойки молчат. В ответ раздалось кряканье селезня. Засек направление и двинулся туда. Радист но без радиостанции. Она так и осталась висеть на дереве, сидит под ним и тихонько матерится. Тут и пригодились стропы, из которых соорудили что-то вроде штормтропа. Вдвоем стащили из в клочья парашют, затем услышали щелкание так-так-так греховостки. Это сигнал тревоги. Тем не менее, двинулись на звук, осторожно, стараясь не шуметь. Греховостку изображал старшина И повод для этого был. По лесной дороге двигался обоз. Две телеги, четверо человек, а в крайней телеге явно виден купол парашюта. Двигаются медленно, настороженно, немецкие курцы на коленях, пальцы на спуске. Ночь страшна. Легионеты старшина выскочили из-за деревьев, когда на противоположной стороне громко хрустнул веткой радист. Два удара ножом по сидящим в последней телеге и рывок вперед. Иван Нотов мощ ударил прикладом автомата вставшего полицейского. а Возница бросил в же и поднял руки. Но дедок был непростой, обрез и у него имелись. Во второй бричке находился сержант Беглов, раненый каким-то суком, связанный и с хляпом во рту. В момент, когда охлопывали старика полицая лицаю, раздался селезня. За обозом двигался Тимофеев. Лейтенант, там сзади еще около 20 человек полицаев». На Суземках подошли там немцы, и в свердлово немцы. Здесь что-то не то. За тобой кто-нибудь шел? Хвоста не было. Все, отходим. Кирилл, отгони лошадей подальше. Лёша, следы. Санька, идти можешь? Не пробовал. Помогу, сказал Иван и подтолкнул детка в сторону леса. Дабы не убёг, подстраховал со стропой. Четыре полицейев были из деревни Горожанка. В Суземках железнодорожная станция А у горожанки был немецкий аэродром. Немцы вчера перелетели дальше. Стоят они здесь уже давненько. Вот и наплодили хиви. Старичок весьма злобный оказался, старый друг советской власти. Ну и пусть полежит в брянском лесу, зачем воздух портить. Аэродром обошли, углубились в лес и через 16 километров встретили первую группу окруженцев кавалеристов из 112-го горнокопытного полка. С ними 75-я рота выполняла дорейда в июле и в августе они из группы генерала Городовикова, единственного на всю Красную армию генерала Калмыка, инспектора кавалерии РККА, личного друга Семёна Михайловича Будённого. Возглавлял группу окруженцев капитан Ерохин, начальник разведки 112-го. Так что приросла группа весьма солидно и через сутки выполнила основную часть задания. Нашли штаб 13-й армии и передали им приказ. Затем обеспечили штаб армии новой радиостанцией. Генерал Городнянский оказался вполне неплохим командующим, и хотя приказа у него не было, выполнил заранее то, что от него требовала ставка. Развернул армию в противоположную сторону. Группе оставили кавалеристов, и она занялась поиском путей отхода армии за рубежи реки Зуша. А это более 150 километров по атаман противника. Но в приказе ставки была оговорка: тяжелое вооружение не бросать. Поэтому, помимо поиска путей отхода, приходилось искать топливо, продовольствие, боеприпасы. Увы, с этим вопросом было откровенно слабо. Тем не менее, пройдя через захваченный немцами Севск, планговым ударом через две недели остатки армии заняли оборонительный рубеж на участке фатеж льгов 8 дней под непрерывным дождем удерживали его, не пуская немцев в Курск. 23 октября немцы вновь перешли в наступление, и пришлось отходить, так как в армии к тому времени было чуть больше дивизии бойцов. Отошли к рекам Сосна и тим и закрепились там. Противник выдохся и перешел к обороне. Еще до расформирования Брянского фронта второе управление НКГБ поинтересовалось у Городнянского, где находится группа лейтенанта Артемиева, и их четверых отправили из тима обратно в Рязань. Беглов еще в Красной Слободе был направлен в госпиталь и в прорыве не участвовал. После выздоровления воевал в отряде полковника Медведева, который сам возглавлял первый батальон высаженный под брянском